большинство вкусовых ощущений, основанных на обонянии. Вам может казаться, что кока-кола или саванат вкусные но не пахнут. Однако без запаха они станут неотличимы от сладкой шипучей воды. Стейк без запаха превратится в соленую жвачку с добавлением умами. Лимонад в кисло-сладкую воду. Неудивительно, что люди, потерявшие обоняние, состояние, называемое анасмией, получают мало удовольствия от еды, и с трудом набирают нормальный вес. Кроме того, они часто сообщают о трудностях со сном, когнитивных расстройствах, потере мотивации и чувства социальной связанности. Но самое главное, у страдающих аносмией повышен риск депрессии и мысли о суициде. Аносмия – это серьезное, угрожающее жизнесостояние, которое выходит далеко за рамки удовольствия от пищи. Поскольку мы полагаемся на запахи, в качестве социальных и сексуальных маркеров для обнаружения опасности при обучении и даже навигации. В отношении еды обоняние определяет три главных решения. Первое. Где найти еду? Второе. Стоит ли класть эту еду в рот? Третье. Также основанное на чувстве вкуса. Следует проглотить ее или выплюнуть? Именно эти вопросы и нужно рассматривать Если мы хотим разобраться в том, что такое человеческое обоняние и чем оно различается у разных людей. Первое и второе решение включают оценку молекул, изначально расположенных за пределами организма. Запахи вдыхаются через ноздри и добираются до 20 миллионов специализированных нейронов обонятельных рецепторов, находящихся в верхней стенке носовой полости. Этот путь поступления запахов называется ортоназальным обонянием. Однако, когда пища уже во рту, высвобождающиеся из нее молекулы запаха переносятся с выдохом через проход в задней части неба, называемой носоглоткой. И вот так через черный ход достигают пучка нейронов обонятельных рецепторов. Такое обоняние на выдохе называется ретроназальным и встречается только у некоторых млекопитающих, включая приматов и собак. Важно отметить, что вдыхаемые и выдыхаемые запахи достигают нейронов обонятельных рецепторов в разном виде и концентрации. То есть, если вы что-то нюхаете, запах несколько отличается от запаха пищи во рту, ощущаемого при выдохе. Вероятно, именно поэтому некоторые продукты питания, например, выдержанные сыры, имеют неприятный запах, если их понюхать, но при этом обладают изысканным ароматом, который в значительной степени формируется запахом, как только попадают в рот. Примечание. Это также означает, что если вы дегустируете вино, делая глоток и сплевывая, следует подержать вино во рту во время выдоха для более яркого эффекта. На самом деле этот метод дегустации вина или пива никогда не заменит глотание, потому что некоторые рецепторы горького вкуса расположены в глубине горла, их можно активировать только путем глотания или, упаси Господи, полоскания. Рассмотрим запах спелого помидора. Помидор содержит многие тысячи разных молекул. Из них где-то 450 достаточно маленькие летучие, чтобы оказаться в воздухе, где мы сможем измерить и идентифицировать их с помощью газового хроматографа. Из этих летучих молекул только 16 связываются со специализированными рецепторами запаха, к которым подходят нейроны обонятельных рецепторов, и достигают порога восприятия. Таким образом и появляется сложный запах, который мы идентифицируем как помидор. Примечание. Можно почувствовать только запах вещества с молекулярной массой менее 350. Для сравнения, один атом углерода имеет молекулярную массу около 12. Но даже если молекула достаточно маленькая и летучая, и способна добраться до вашего носа, это еще не означает, что мы сможем ее унюхать. Например, мы не чувствуем запах СО2, но комары и некоторые другие насекомые чувствуют, потому что у них есть для этого специальный рецептор. Но чтобы ощутить этот запах, все равно необходимы не все 16 молекул. Из неполного набора этих веществ можно было бы создать очень убедительный заменитель помидоров. И химические компании постоянно этим занимаются. Розы выделяют сотни летучих соединений, но достаточно только одного из них – финилэтилового спирта, чтобы убедительно передать запах розы. Если попросить испытуемых понюхать два флакона, в одном из которых содержится натуральная эссенция розы, а в другом только финилэтиловый спирт, большинство современных людей, привыкших к искусственному аромату розы, например, в мыле, примет чистое химическое вещество за натуральный продукт. Нейроны обонятельных рецепторов сгруппированы на желтоватом участке слизистой поверхности верхней стенки носовой полости. Таких клеток около 20 миллионов, и каждая из них относится к одному из примерно 400 типов обонятельных рецепторов. Определенное пахучее соединение, скажем, как упомянутый ранее фенилэтиловый спирт с запахом розы, активирует множество различных типов обонятельных рецепторов, предположительно от 10 до 40 из 400 возможных. Другая молекула пахучего вещества, например, пахнущий гвоздикой эвгенол активирует другую группу обонятельных рецепторов. Некоторые из них реагируют и на фенилэтанол. Конечно, натуральные запахи, свежескошенная трава или древесный дым состоят из множества различных соединений в разных концентрациях. Поэтому схема активации обонятельных рецепторов будет еще более сложной. Редко существует один рецептор для одного запаха. даже если это запах чистого химического вещества. Если выноситель мутации в одном рецепторе запаха, это обычно не приведет к сверхчувствительности или нечувствительности к конкретному запаху, а, скорее всего, окажет комплексное воздействие на восприятие ряда запахов. Подобно рецепторам вкусом, которые распределяются по поверхности языка, обонятельные нейроны, экспрессирующие рецептор отвечающий за восприятие определенного запаха, не группируются вместе, а распределяются по всему массиву обонятельных нейронов. Однако передающие информацию аксоны из всех этих разбросанных нейронов сходятся в одном месте на следующем этапе обработки – в обонятельной луковице – специализированной части мозга. Это означает, что разные части обонятельной луковицы, в которых сходятся аксоны – так называемые «клубочки мужичка», соответствуют разным типам рецепторов запаха. Кроме того, по крайней мере у мышей и крыс, дорсальная часть обонятельного нерва, похоже, передает сигналы, которые приводят к врожденным реакциям избегания. Например, как с запахом лисьей мочи или падали, или к врожденной привлекательности, как в случае с мышиным феромоном-дарсином. из обонятельного нерва информация о запахе переносится аксонами. которые расходятся, чтобы отправить информацию в пять различных областей мозга, включая грушевидную кору, отвечающую за распознавание запахов, и миндалевидное тело, определяющее положительную или отрицательную эмоциональную реакцию, в результате чего запах становится приятным или неприятным. Ненавижу нагружать читателей и слушателей анатомическими деталями, но есть одна тонкость, которая на самом деле важна для понимания нашего восприятия запахов. Когда аксоны из дарсальной части обонятельной луковицы достигают миндалевидного тела, они собираются вместе. А значит, срабатывание рецептора запаха может активировать конкретный массив нейронов в обонятельной луковице или соседний массив в миндалевидном теле. Это и есть соединение по типу мечной линии, которое можно ожидать для врожденно-неприятных или привлекательных запахов. Но когда аксоны из других частей обонятельного нерва перемещаются в грушевидную кору головного мозга, они не заканчиваются в массивах нейронов. Скорее, они распространяют свои сигналы по всей грушевидной коре. Это означает, что один нейрон в грушевидной коре получает информацию от многих типов обонятельных рецепторов, словно гигантский распределительный щит. На первый взгляд, такое устройство кажется излишним. Зачем устраивать столько хлопот и собирать информацию от всех рецепторов в обонятельной луковице, чтобы затем рассеять ее по грушевидной коре? Вероятный ответ заключается в том, что грушевидная кора – это обонятельное обучаемое устройство, в котором нейроны настраиваются по входным сигналам соответствующим запахом внешнего мира. Сигналы запахов в миндалевидном теле жестко связаны для получения неизменяемых реакций, Но грушевидная кора – это табула раса, чистая доска, на которую записывается жизненный опыт. Популярная точка зрения, согласно которой люди уступают большинству других млекопитающих в тонкости обоняния, неверна. Обонятельные способности вида определяются несколькими факторами, в том числе количеством нейронов в обонятельных рецепторах. Около 20 миллионов у нас и около 220 миллионов у собак породы Бладхаунд, а также количеством различных белков в обонятельных рецепторах. Около 400 у человека, 1000 у собаки и 900 у мыши. Хотя некоторые запахи, различаемые другими животными, мы вообще не слышим, зато мы на удивление хорошо узнаем запахи растений, бактерий и грибов. Когда Матья ласка из Ленчепинкского университета в Швеции сравнил чувствительность разных видов животных К молекулам чистых запахов он обнаружил, что в среднем люди более чувствительны, чем многие виды, у которых, как считалось, имеется тонкий нюх, в том числе кролики, свиньи, мыши и крысы. Собаки, однако, бьют нас по всем фронтам, часто обнаруживая запахи при концентрациях в миллион раз ниже порога нашего восприятия. По способности различать два простых запаха люди оказываются в середине выборки. хуже собак, мышей и азиатских слонов, но не уступают беличьим обезьянам и тюленям. У Бладхаунда с его исключительной способностью обнаруживать и различать слабые запахи намного лучше, чем у человека, получается выслеживать животных по запаху. Другое преимущество собак – расположение носа, позволяющее им легко нюхать землю. В одном из самых забавных экспериментов последних лет бесстрашный исследователь запахов на амсоббол и его коллеги показали что студенты колледжа с завязанными глазами берушами и в толстых перчатках могут неплохо пройти по следду шоколадного экстракта разлитого на траве спортплощадки всего то нужно было чтобы ученики наступили на горло собственной гордости встали на четвереньки и принюхались студенты неплохо справлялись с заданием и в первый раз но благодаря практике Они научились отслеживать запах быстрее и точнее. В разговоре об обонятельных способностях разных животных полезно понять, какие задачи им приходится решать с помощью запаха и как эти задачи менялись в ходе эволюции. Дельфины, похоже, вообще не имеют обоняния. Примечание. Как вы помните, дельфины и киты не чувствуют сладкого, кислого, горького вкуса и умами. Можно было бы предположить, что, возможно, у китов не развита и обоняние однако это не так по крайней мере для нескольких изученных на сегодняшний день видов почему у дельфинов и китов отсутствуют почти все вкусовые ощущения но у китов осталось обоняние тогда как дельфины его потеряли мы не знаем однако это не просто результат жизни в воде поскольку лосось по запаху находит нужную реку во время нереста и вероятно имеет самый чуткий нюх среди животных. Мыши чувствуют в мышиной моче запахи, передающие им социальную информацию, которых мы не ощущаем. Даже одно и то же пахучее вещество может иметь разные врожденные значения для животных. Запах хищника – 2-фенилотиламин, отвратителен для мышей, но служит сексуальным феромоном у тигров. Запах падали – молекулы патрицина и кадаверина, вызывают отвращение у мышей, но привлекательны для падальщиков, таких как стервятники. Каждый вид имеет свой набор решений, основанных на обонятельной информации. Их обонянием от носа до мозга таково, чтобы поддерживать эти решения. У человека около 400 генов, кодирующих функциональные обонятельные рецепторы, и еще около 600 псевдогенов, утративших свою функцию. Предположительно, обонятельные псевдогены обнаруживали запахи, которые были важны в жизни наших предков, но сегодня уже не важны. Если сравнить гены разных животных, можно подсчитать, что у человека около 60% псевдогенов. У наших родственников приматов с трехцветным зрением шимпанзе, горилл и макакрезусов – около 30% псевдогенов, в то время как у приматов с двухцветным зрением – беличьих обезьян и игрунок – псевдогенов всего около 18%. Это наблюдение навело эволюционного биолога Ева Вагелада и его коллег на мысль, что развитие трехцветного зрения ослабило давление эволюционного отбора на обоняние, и поэтому мы утратили большое число генов обонятельных рецепторов. Например, можно предположить, что улучшенное трехцветное зрение помогает в поиске более спелых плодов, которые раньше приходилось вынюхивать, благодаря более широкому диапазону рецепторов запаха.